Глава 21. Надо что-то делать. Патриарх Никон, несмотря на мягкий климат Макселя, зиму переносил тяжело. Его шпион во дворце Терраса сумел прислать человека свистями, ошеломившими старца. Нет, рано мне умирать, не уничтожив этого еретика, была первая мысль Никона, выслушавшего гонца.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 «У меня есть работа для них». «Отец, да они работать не умеют, только жить в грехе да убивать, и разговаривают, как новорожденные младенцы. Какую работу им можно поручить?» — недоуменно возразил Синот, избегая смотреть патриарху в глаза. «Делай, что я говорю!» — голос патриарха зазвенил медью. «Что они могут, известны хорошо. С Божьей помощью направлю их на тот путь, что принесет нам славу». «Слушаюсь, отец!» Синот встал. Могу я узнать твой план и Божий промысел. Я направлю их в Берлин, чтобы они вступили в войско еретика Максаса. Отец, это ошибка, перебил Патриарха Синод. Каждый из диких стоит трех наших лучших воинов. Зачем усиливать его войско? Данки, если он перебьет меня еще раз, заткни ему рот тряпкой! сверкнул глазами патриарх, приподнимаясь в кровати. Великан кивнул головой, угрожающе надвинувшись на синода.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 Дитрих метался по тронному залу королевского дворца в Регенсбурге. Прошло два месяца с момента позорного бегства, но не проходило и дня, чтобы он не вспоминал о том дне. «Продлись та погоня на полчаса! Этот император Русов со странным именем догнал бы его!» Один за другим разворачивали коней верные соратники, надеясь остановить преследование. Но преследователь казался бессмертным и неуязвимым. Пропав из поля зрения, он медленно и неуклонно настигал его маленький отряд. Когда впереди показались стены пограничного городка Штатенгартен, Дитрих едва не взвыл от радости. На встречу ему скакал отряд, у городских ворот толпились воины. Он запретил преследовать русов отступивших при виде подмоги. Страх перед Максом Са затмевал разум, боясь потерять последних соратников и сторожевой отряд Штатенгартена.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 Вскрикивая от страха, просыпался по ночам, чтобы вырваться из оков сна, где император Русов заносил меч над его склоненной головой. «Надо что-то сделать. Надо, или я сойду с ума!» — шептал себе под нос Дитрих, вздрагивая при каждом шорохе. Карл привел знахарку из местных дикарей. Обкурив его травами, та дала пожевать какой-то высохшей травы. Три дня молодой король пребывал в эйфории и беспамятстве, витая в облаках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 Август и инженер Лерниц, вызванные для восстановления пушек, покачали головой. "Мой король, сырость уже испортила железо. Нашим кузнецам не удается подобрать сплав, не воды. Если вода несколько дней попадает на наши пушки или другие изделия, не смазанные жиром, они ржавеют. Легче отлить новую пушку, чем исправить эти". Отпустив кузнеца и инженера, Дитрих мерил комнату ногами, когда зашел Карл. "Мой король!" прискакал гонец из Штаттенгарттена.